И ты! Продолжал царь с возрастающим гневом. Ты! Это я что, не мои люди велел бить их, плеть мне? Государь, давай на! загремел Иоанн. Да пора закончен! Братия!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 Смерть. Отвечал царевич. Смерть. Повторили скурата в грязной отец Левкий и оба Басмановы. Так. Пусть примет он. Смерть. сказал иоанн хладнокровный писа небо приемшенож на же погибло человек И возьмите его! Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты. Многие последовали за ним посмотреть на казнь. Другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен. — Братья! — сказал он. — Прав ли суд мой? — Прав, прав! Раздалось между ближними опричниками: "Прав! Прав!" повторили отдалённые. "Неправ", сказал один голос. Опричники взволновались. "Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто говорит, что неправ суд государев?" Послышалось ото всюду.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 Много таких, которые говорят, не помня, не спрашиючи разума. Не вели искать этого бражника, государь. Протрезвиться сам не поверит, какую речь пьяным делом держал. Цар недоверчиво взглянул на молюту. Отец Параклисиар. сказал он усмехаясь да воно теумилился сердцем к сутари продолжал малюта невели но уже было поздно сын малюты выступил вперёд и стоял почтительно перед иоанном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 Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца. А злые примеры всё более и более заглушали то, что было в нём доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости. Да, прибавил он, смехаясь. Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной причниной.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 Отпусти Максиму вину его. Молотон, государь, глуп, не смыслит, что говорит. А уж если казнить кого, так вили меня казнить. Не давай, я дурак, напиваться сыну до пьяна. Дозволь, государь. Я снизу на плаху глупою голову. Прикажи тотчас. сам на себя руки наложу